От государя Полежаева свели к Дибичу, который жил тут же во дворце. Дибич спал. Его разбудили. Он вышел, зевая, и, прочитав бумагу, спросил флигель адъютанта. — Это он? — Он, ваш сиятельство. — Что же, доброе дело. Послужите в военной. — Я все в военной службе был, видите, дослужился.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 Он пил для того, чтобы забыться. Есть страшное стихотворение его, Сивухе. Он перепросился в карабинерный полк, стоявший в Москве. Это значительно улучшило его судьбу, но уже злая чехотка разъедала его грудь. В это время я познакомился с ним, около 1833 года.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 Он был произведен в больнице. Страница 169. Часть 2. Тюрьма и ссылка. 1834-1838 годы. Глава 8. Пророчество. Арест Огарева. Пожар. «Московский либерал», «Орлов», «Кладбище». Раз весной 1834 года пришел я утром к Вадиму. Ни его не было дома, ни его братьев и сестер. Я взошел наверх, в небольшую комнату его, и сел писать. Дверь тихо отворилась. И взошла старушка, мать Вадима. Шаги ее были едва слышны. Она подошла, устала, болезненно к креслам, и сказала мне, садясь в них. «Пишите, пишите». Я пришла взглянуть, не воротился ли Вадя. Дети пошли гулять, внизу такая пустота. Мне сделалось грустно и страшно. «Я посижу здесь». Я вам не мешаю. Делайте свое дело. Лицо ее было задумчиво. В нем, яснее обыкновенного, виднелся отблеск вынесенного в прошедшем и та подозрительная робость к будущему, то недоверие к жизни, которое всегда остается после больших, долгих и многочисленных бедствий. Мы разговорились. Она рассказывала что-то о Сибири. «Много, много пришлось мне перестрадать. Что-то еще придется увидеть», — прибавила она, качая головой. «Хорошего ничего не чует сердце». Я вспомнил, как старушка, иной раз слушая наши смелые рассказы и демагогические разговоры, становилась бледнее, тихо вздыхала, уходила в другую комнату и долго не говорила ни слова. «Вы», — продолжала она, — «и ваши друзья, вы идете верной дорогой гибели. Погубите вы Вадю, себя и всех». Я ведь и вас люблю, как сына. Страница 170. Слеза катилась по исхудалой щеке. Я молчал. Она взяла мою руку и, стараясь улыбнуться, прибавила. Не сердитесь. У меня нервы расстроены. Я все понимаю. Идите вашей дорогой. Для вас нет другой. А если б была... Вы все были бы не те. Я знаю это, но не могу пересилить страха. Я так много перенесла несчастья, что на новые не достает сил. Смотрите, вы ни слова не говорите, Ваде, об этом. Он огорчится, будет меня уговаривать». «Вот он!» — прибавила старушка, поспешно утирая слезы и прося еще раз взглядом, чтобы я молчал. Страница 170. -я. Бедная мать, святая великая женщина. Это стоит Корнелевского «пусть бы он умер». Пророчество ее скоро сбылось. По счастью, на этот раз гроза пронеслась над головой ее семьи, но много набралось бедное горе и страху. «Как взяли?» — спрашивал я, вскочив с постели и щупая голову, чтобы знать, сплю я или нет. Полицмейстер приезжал ночью с квартальным и казаками, часа через два после того как вы ушли от нас забрал бумаги и увез николая Платоныча». Это был камердинер огарева. Я не мог понять какой повод выдумала полиция. в последнее время все было тихо. Огарев только за день приехал и от чего же его взяли а меня нет. Сложа руки, нельзя было оставаться. Я оделся и вышел из дому без определенной цели. Это было первое несчастье, падавшее на мою голову. Мне было скверно, меня мучило мое бессилие. Бродя по улице, мне, наконец, пришел в голову один приятель, которого общественное положение ставило в возможность узнать, в чем дело, а может и помочь. Он жил страшно далеко, на даче за Воронцовским полем. Я сел на первого извозчика и поскакал к нему. Это был час седьмой утра. Года за полтора перед тем познакомились мы с В. Это был своего рода лев в Москве. Он воспитывался в Париже, был богат, умен, образован, остер, вольнодум. Сидел в Петропавловской крепости по делу 14 декабря и был в числе выпущенных. Ссылки он не испытал, но слава осталась при нем. Он служил и имел большую силу у генерал-губернатора. Князь Голицын любил людей с свободным образом мысли, особенно если они его хорошо выражали по-французски. Страница 171. В русском языке князь был не силен. В. был лет десять старше нас и удивлял нас своими практическими заметками, своим знанием политических дел, своим французским красноречием и горячностью своего либерализма. Он знал так много и так подробно, рассказывал так мило и так плавно, Мнения его были так твердо очерчены, на все был ответ, совет, разрешение. Читал он все – новые романы, трактаты, журналы, стихи, и сверх того сильно занимался зоологией, писал проекты для князя и составлял планы для детских книг. Либерализм его был чистейший, трехцветной воды – левого бока между Могеном и генералом Ламарком. Его кабинет был увешен портретами всех революционных знаменитостей от Гемпдена и Балье до Фиески и Арман-Кареля. Целая библиотека запрещенных книг находилась под этим революционным иконостасом. Скелет несколько набитых птиц, сушеных амфибий и моченых внутренностей набрасывали серьезный колорит думы и созерцания на слишком горячительный характер кабинета. Мы с завистью посматривали на его опытность и знания людей. Его тонкая ироническая манера возражать имела на нас большое влияние. Мы на него смотрели как на делового революционера, как на государственного человека в будущем. Я не застал В. дома. Он с вечера уехал в город для свидания с князем. Его коммердинер сказал, что он непременно будет часа через полтора домой. Я остался ждать. Дача, занимаемая В., «Была превосходна. Кабинет, в котором я дожидался, был обширен, высок, и в нижнем этаже. Огромная дверь вела на террасу и в сад. День был жаркий, и сада пахло деревьями и цветами. Дети играли перед домом, звонко смеясь. Богатство, довольство, простор, солнце и тень, цветы и зелень, А в тюрьме-то узко, душно и темно. Не знаю, долго ли я сидел, погруженный в горькие мысли, как вдруг камердинер с каким-то странным одушевлением позвал меня с террасы. — Что такое? — спросил я. — Да, пожалуйте, сюда, взгляните. Я вышел, не желая его обидеть, на террасу и обомлел. Целый полукруг домов пылал, точно будто все не загорелись в одно время. Пожар разрастался с невероятной скоростью. Я остался на террасе. Камердинер смотрел с каким-то нервным удовольствием на пожар, приговаривая, славно забирает. Вот и этот дом направо загорится, непременно загорится страница 172. Пожар имеет в себе что-то революционное. он смеется над собственностью, нивелирует состояние. нивелирует уравнивает. Камердинер инстинктом понял это. Через полчаса времени четверть небосклона покрылась дымом, красным внизу и серо-черным сверху. В этот день выгорело Лефортово. Это было начало тех зажигательств, которые продолжались месяцы в пять. О них мы еще будем говорить. Наконец приехал В. Он был в ударе, мил, приветлив, рассказал мне о пожаре, мимо которого ехал, об общем говоре, что это поджог, и полушутя прибавил. «Пугачевщинас!» — Вот, посмотрите, и мы с вами не уйдем. Посадят нас на кол. — Прежде, нежели посадят на кол нас, — отвечал я, — боюсь, чтобы не посадили на цепь. Знаете ли вы, что сегодня ночью полиция взяла Огарева? — Полиция? Что вы говорите? — Я за этим к вам и приехал. — Надо бы на что-нибудь сделать. Съездите к князю, узнайте, в чем дело. «Попросите мне дозволение его увидеть». Не получая ответа, я взглянул на В. Но вместо его, оказалось, был его старший брат с посоловелым лицом, с опустившимися чертами. Он ахал и беспокоился. «Что с вами? Ведь вот я вам говорил, всегда говорил, до чего это доведет. Да-да». Этого надобно было ждать, прошу покорно. Ни телом, ни душой не виноват, а и меня, пожалуй, посадят. к шутить нельзя. Я знаю, что такое казематы. Поедете вы к князю. Пожалуйте, зачем же это? Я вам советую дружески. И не говорите о Богореве. Живите как можно тише, а то худо будет». Вы не знаете, как эти дела опасны. Мой искренний совет – держите себя в стороне. Тормошитесь, как хотите, а Гореву не поможете, а сами попадетесь. Вот оно, самовластие. какие права, какая защита. Есть ли что ли адвокаты, судьи? На этот раз я не был расположен слушать его смелые мнения и резкие суждения. Я взял шляпу и уехал. Дома я застал все в волнении. Уже отец мой был сердит на меня за взятие Огарева, уже сенатор был на лицо, рылся в моих книгах, отбирая, по его мнению, опасные и был недоволен. На столе я нашел записку от Орлова. Он звал меня обедать. Не может ли он чего-нибудь сделать? Опыт, хотя, меня и проучил, но все же. Попытка не пытка, и спрос не беда. Михаил Федорович Орлов был один из основателей знаменитого союза благоденствия. Если он не попал в Сибирь, то это не его вина а его брата, пользующегося особой дружбой Николая, и который первый прискакал со своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря.